Судьба палестинских евреев была печальна. Они последовательно ссорились с персами, македонинами и римлянами. Последние так расправились с евреями в 70-е и 132-м годах н.э., что Палестина обезлюдила и была заселена арабами. Но в крупных городах Римской империи, в греческих колониях, в Пантикопее, и Танаисе в Армении и в азисах Аравии еврейское население сохранилось. Однако это были уже новые евреи. затронутые пассионарным толчком первого века и, следовательно, ровесники византийцев и славян. Они поддерживали активные связи со своими иранскими единоверцами, пользовавшимися покровительством врагов Рима парфянских царей. Вследствие этого обе общины до конца V века непрестанно обменивались идеями и людьми. А как это было им нужно? Персия была страна бедная, но благоволившая к евреям. Восточная Римская империя была богата, Но греки успешно конкурировали с евреями. В те века центр тяжести мишенических конфликтов был перенесен в область идеологии. Библия была уже переведена на греческий язык и перестала быть тайной. Ее читали усердно, но реакция читателей была различной. Одни вступались за змея, побудившего Еву заполучить познание добра и зла, а того бога, который хотел оставить людей в невежестве, именовали злым демоном – афиты. Другие объявили материю, а, следовательно, весь видимый мир, несуществующими, то есть просто помехами на пути к совершенствованию души, реальность, коей утверждалась гностики. Третьи отрицали преемственность Нового и Ветхого Заветов, считая древнюю еврейскую религию поклонением сатане, маркион и его школа. Четвертые, манихеи, рассматривали мир как область борьбы света и тьмы, но если христиане признавали мир и жизнь творением Божиим, то манихеи держались обратной точки зрения — мир, это тьма, пленившие частицы света, души. На Западе дуализм не удержался. Язычник Платин и христианин Ориген создали стройные монистические концепции, овладевшие умами мыслящих людей III века, а последователи гностиков замкнулись в своем пренебрежении к черни, и их идеи перестали влиять на широкие слои римского общества и этносов его составлявших. В Иране гностическое манихейство натолкнулось на настроенную систему зороастризма, где жизнь благословлялась и утверждалась, как творение армузда, а смерть и уничтожение аннигиляция материи считались делом Аримана. Мани заплатил жизнью за последовательность своего учения. Казалось бы, для жизни отрицающих гностических систем нет места в мире. Но оно нашлось На рубежах великих суперетносов эллинизма Ирана, Ирана Иран, и Турана, Турана и Индии, где ютились небольшие, хотя и самостоятельные княжества арабов, кавказцев, и последователи гностических идей находили приют и безопасность. И евреи, променявшие Палестину на Месопотамию, были в их числе. Стесненные жесткими установлениями официальной религии, они чутко реагировали на развитие мировой творческой мысли и выдавали свои соображения за древние предания Кабалу. тем самым давая им место рядом с жесткой системой Талмуда. В Кабале были и монистические системы, близкие к неоплатонизму, и дуалистические, унаследованные от ессеев, и тяга к новым идеям, то и дело, возникавшим в Иране и Византии. А так как пассионарных людей в Вавилонской общине было много, то с третьего по VI век она бурлила идеями и принимала активное участие в событиях, имевших значение для нашей темы.